Глава 7. Я вздыхал об этом вместе с моими друзьями, с которыми жил, и особенно откровенно разговаривал с Алипием и Небридием. Алипий был родом из того же муниципия, что и я, происходил из муниципальной знати и был моложе меня возрастом. Он учился у меня, когда я начал преподавать в нашем городе и позже в Карфагене, и очень любил меня, считая добрым и учёным человеком. Я же любил его заврождённые задатки ко всему доброму, достаточно обнаружившиеся в нём, когда был он ещё совсем юн. Водоворот карфагенской безнравственности с её пылким увлечением пустыми зрелищами втянул его в цирковое помешательство, и оно закружило его жалостным образом. Примечание. Африканская безнравственность вошла в поговорку. Кто не знает, что все вообще африканцы бесстыдны, кроме тех, которые обратились к Богу. Сильвиан, оправление Божие. Карфаген он особенно выделяет. В этом городе нет части, которая не была бы полна мерзости. Если в городе площадь или переулок, который не представлял бы собой непотребного дома. Конец цитаты. Цирк. У древних это место, где происходили конские бега. Конец примечания. В то время я был занят преподаванием риторики в городской школе. Он еще не учился у меня по причине некоторой натянутости, возникшей между мною и его отцом. Я узнал, что надержим губительной любовью к цирку и тяжко опечалился. Мне казалось, что юноша, подававший такие надежды, обречен на гибель, если уже не погиб. У меня не было никакой возможности ни уговорить его не удержать силой по дружеской ли благожелательности или по праву учителя. Я полагал, что он относится ко мне так же, как и отец, но он был настроен иначе. Не считаясь отцовской волей, он начал здороваться со мной и заходить ко мне в аудиторию, послушает меня и уйдет. У меня выпало из памяти поговорить с ним о том, чтобы он не убивал своих превосходных дарований слепым и пагубным пристрастием к пустым забавам. Ты же, Господи, который стоишь у кормила всего сотворённого тобой, ты не забыл будущего служителя твоего. Его исправление должно быть приписано явно тебе, но совершил ты его через меня, без моего ведома. Однажды, когда я сидел на обычном месте, передо мной находились ученики, Алипий вошёл, поздоровался, сел и углубился в наши занятия. Случайно в руках у меня оказался текст, который показалось мне удобно объяснить примером, заимствованным из цирковой жизни. Чтобы сделать мысль, которую я старался внедрить, приятнее и понятнее, я едко осмеял людей, находившихся в плену этого безумия. «Ты знаешь, Господи, что в эту минуту я не думал о том, как излечить Алипия от этой заразы». Он же сразу отнес эти слова к себе и решил, что они были сказаны только ради него — Другой, услышав их, вспыхнул бы гневом на меня, но честный юноша, услышав их, вспыхнул гневом на себя и еще горячее привязался ко мне. Ты ведь сказал, когда ты и включил это слово в Писание, «Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». А я и не обличал его, но ты, пользуясь всеми, сведомо и безведомо их, в целях тебе известных, и цели эти всегда справедливы, превратил слова мои и мысли в горящие угли, чтобы выжечь гниль в душе, подающей добрые надежды, и исцелить ее. «Пусть не восхваляет тебя тот, кто не видит милосердия твоего, которое я исповедую тебе из глубины сердца своего». После моих слов он вырвался из этой глубокой ямы, куда с удовольствием влез, наслаждаясь собственным самоослеплением. Мужественное самообладание встряхнуло его душу, и с неё слетела вся цирковая грязь. В цирк он больше не показывался. Затем он преодолел сопротивление отца, не желавшего, чтобы сын имел меня своим учителем. Отец отступил и уступил. Начав у меня опять своё учение, он вместе со мной запутался в манихейском суеверии. Ему нравилась и хвалённая воздержанность, которую он считал подлинной и настоящей. А была она коварной и соблазнительной, улавляющей драгоценные души, не умеющие пока прикоснуться к высотам истинной добродетели. Они легко обманывались внешностью добродетели, мнимой поддельной.